Игровая мотивация и правила игры В последующих главах умение и желание играть будут нужны в некоторых упражнениях. Но игра нужна не только для формирования команд. Также это один из самых важных способов укрепить отношения с песелем, сделать их более доверительными, раскрепощенными, дружескими. Да и просто это повод повеселиться и получить положительные эмоции как вам, так и собаке. Согласитесь... 30-летний человек на полянке, который пинает мячик, подбрасывает его вверх и смеется, выглядит, мягко говоря, странно, если только он не нацепит на себя футбольную или баскетбольную форму и не сделает серьезные щи. Правда, и это не спасет, если он при этом весело смеется, странно трогая мяч и только делая вид, что бросает его. А вот если этот же человек пинает мяч вместе с собакой, бегает его отнимать, то он выглядит уже как счастливый человек, прохожие будут даже ему завидовать и улыбаться. Игры бывают разными. Можно побегать с питомцем в догонялке, поваляться и повеселиться. Можно устроить охоту на кусочки или поиск лакомств а можно взять в руки какую-то игрушку. Все это здорово и полезно, но в этой главе мы разберем именно игру с предметом, то есть с игрушкой. Более того, и игры с игрушками условно можно разделить на две самые популярные категории. Это апортировочная игра, когда пёселю выбрасывают игрушку, и он приносит ее обратно. И конфронтационная, проще говоря, игра в перетяжке. Если мы говорим про апортировочную игру, то из всех игр она не самая полезная. Это не значит, что мы ее навсегда и безвозвратно удаляем из жизни. Нет. Но вводим определенные правила. Первое. Во-первых, не стоит играть в апортировку каждый день, особенно если собака склонна к перевозбуждению по жизни. Второе. Не стоит через такие побегушки пытаться утомить своего макроноса. Это сработает только на пару часов, а потом с новой силой нахлынет активность. Третье. Внимательно осмотрите местность, куда вы будете выбрасывать игрушку, чтобы питомец не повредил себе конечности. Также не стоит играть на асфальте или скользких поверхностях. Четвертое. Следите за температурным режимом, а также за общим временем игры. Не все собаки во время такой возбуждающей сессии способны почувствовать свою усталость или плохое самочувствие. К сожалению, знаю такие истории, когда питомцы умирали прямо во время или сразу после такой игры от остановки сердца. Пятое. Научите собаку переключаться из игры в работу, пусть и простую. В руках игрушка, а вы просите сделать какой-то трюк или команду. Игрушка в этом случае будет выступать как подкрепление за выполненную команду. Шестое. Вводите правила. Делайте из такой игры частично тренировку. Например. Учите питомца останавливаться, когда он уже помчался за игрушкой. Резко выключаться с активности в пассивное состояние. Лежать плюс замирание в позиции. Да, молодец. Выброс игрушки. Забрали игрушку и приготовились к новому броску. Но вновь подаете команду «лежать» или другую, например, на посадку или лечь на бачок. Подробнее это будет описано в главе «Импульсивный контроль». Даже с учетом правил я рекомендую не так много времени уделять этой игре, еще и потому, что во время игры эмоциональная связь у питомца формируется не с хозяином, а с игрушкой. У собак не только конкретно образное мышление по типу «где мячик» и питомец показывает на мяч и приносит его, но еще и ассоциативное. Носка. По данным на 2021 год. Я не исключаю, что через какой-то промежуток времени могут выйти новые исследования, которые расскажут нам что-то другое про питомцев. Например, так было со зрением, когда сначала долгое время мир считал, что собаки видят все черно-белым. Потом у них в глазном яблоке нашли колбочки, которые отвечают за цвет, и решили, что собаки видят мир цветным. Затем выяснилось, что они видят не все цвета. Каждой эпохе соответствует определенная литература. Даже сейчас вы легко можете купить книги по анатомии собак, в которых описывается черно-белое зрение. Автор опирался всего лишь на доступное исследование того времени. То есть, когда мы показываем мячик, питомец ассоциирует с ним много приятных моментов и эмоций. С мячиком, но не хозяином. Нет, это неплохо, конечно, но какая-то уникальная связь во время апортировки предмета между питомцем и хозяином не формируется. Поэтому здорово, если для апортировки вы также выбираете и предметы, которые можно одновременно и бросать, и тянуть. Например, пуллеры или мяч на веревке. Собаки не умеют говорить, а исследования животных не финансируются так значительно, как исследования людей. Поэтому многое, очень многое мы про них пока только предполагаем. В чем-то опираемся на исследования, но и наука, технологии не стоят на месте, поэтому каждый год опровергается какая-то прошлогодняя истина. А вообще хорошо, что собаки не умеют говорить. Потому что, во-первых, я не думаю, что мы могли бы быть такими хорошими друзьями с макроносами, если бы они могли сказать нам всю правду в лицо. Во-вторых, мы не имели бы возможности читать какие-нибудь статьи, заголовки которых начинаются примерно так. Английские ученые выяснили, что кобели при мочеиспускании с одинаковой степенью вероятности поднимают как левую, так и правую лапу. «Я сразу представляю таких умных и серьезных седовласых дядек с бородой и в толстенных очках с учеными степенями, которые ходят по улице за кобелями, держа в одной руке поводочек, а в другой блокнот. Куда они ставят галочки? Ага, поссал, задрав левую сто два раза, а правую тысяча двадцать четыре». Ведь в рамках такого исследования Макронос мог бы просто повернуться и сказать «Слушай, чувак, я, конечно, понимаю, что у тебя IQ 229, но, во-первых, мог бы не глазеть на меня, пока я писаю, а, во-вторых, на той улице дерево было слева, и я поднимал левую лапу, а на этой улице оно стоит справа, поэтому не я решаю, какой ногой писать, а деревья. Так что давай не гони вкусю, расходимся, и никто никому ничего не должен». Игра в перетяжке Я вас уверяю, что время, которое вы потратили на перетягивание игрушек с макроносом, не засчитывается во время, которое вам отведено в счет жизни, а идет дополнительно. Ну или вот вам еще одна мотивация. Во время такой игры вы омолаживаетесь. Нервные клетки восстанавливаются, кончики волос перестают сечься, а печень оздоравливается от ошибок молодости. Это все было про реальность. Ну а теперь разберем несколько мифов. Первое. Играть можно только после смены зубов. Это неправда. Играть можно в любом возрасте и до смены зубов тоже. Псовым в целом свойственно тянуть и рвать. Это не портит прикус, не передвигает зубы. Если бы их так легко можно было двигать, то я не ходила бы уродцам два года своей жизни с железными брекетами во всю улыбку. В них регулярно застревала зелень, а еще они раздирали в кровь щеки изнутри. К чему это все? Ведь можно было бы просто пару раз в день пальчиком давить на зубы, изменяя их положение и прикус. Ортодонты и стоматологи просто устроили всемирный заговор. В общем, чем раньше начнете играть с собакой, тем лучше. Аминь. Второе. Во время игры собаке нельзя рычать. Да можно, конечно, но часто рычание – это сигнал перевозбуждения, поэтому, возможно, питомцу непонятны какие-то правила. Третье. Только хозяин может предложить играть. Если собака предлагает игру, нужно ее игнорировать. Можете поиграть, играйте. Не можете, не играйте. Но лучше играйте, конечно. Четвертое. Хозяин должен всегда выигрывать игрушку, забирая ее себе. Еще одно «пф». Нет, это неправда. Чтобы Макроносу было интересно с вами играть, ему нужно проигрывать, расслабляя натяжение игрушки и или вовсе отдавая игрушку собаке. Если оппонент всегда сильнее, в какой-то момент играть с ним становится просто неинтересно. Если собака склонна к вандализму, то мягкие игрушки в конце игры я действительно советую забирать и убирать, но это никак не связано с иерархией. Правила для игрушек. В целом перетягивать можно что угодно, но хотя бы одна игрушка должна соответствовать правилам ниже. Тканевая, достаточно плоская, чтобы собака могла или почти могла сомкнуть челюсти во время удержания игрушки. Большая, чтобы питомец мог играть достаточно расслабленно, не промахиваясь и не прикусывая вам руки, без пищалок. Сноска. Если вы задумываетесь в будущем заниматься такой кинологической дисциплиной, как ЗКС или АйПиО, то считается, что перетягивание мечей на веревке могут портить хватку. Если у питомца слабая игровая мотивация, то выбирайте волосатые, мохнатые игрушки, что-то вроде простейшей насадки для швабры. Такая игрушка будет, скорее всего, недолговечной и порвется при активной игре, особенно с крупными щенятами. Хотя, если игра уже активная, то лучше купить профессиональную ухватку. Об этом попозже. Также на роль волосатой игрушки хорошо подходит искусственный или натуральный мех, какие-то отстежки от пуховика, например. Выпотрошенные и сшитые обратно простые мягкие детские игрушки, чтобы они стали более плоскими. Если это натуральный мех или какие-то элементы зверя, то для игры даже еще лучше. Я опущу этический момент, не поддерживаю охоту совсем, но лучшее, что может заинтересовать и разыграть собаку, это кроличья лапка, какая-то шкурка. Почему волосатые? Потому что мех или волоски на игрушке будут касаться верхнего неба, включая в собаке ее природные инстинкты. Запах дичи, кроличья лапка, шкурка, тем более. Выбирайте игрушки с ручками или привязывайте игрушку к поводку какой-то веревке, дистанцируя ее от себя. Чем ближе вы к собаке во время игры, тем больше вы как бы конкурируете за игрушку и тем вероятнее, что питомцу некомфортно. Неуверенные собаки, собаки с низкой игровой мотивацией, вообще откажутся взаимодействовать в таком случае. Если питомец уверен в себе и готов конкурировать за игрушку, то близкий контакт его будет перевозбуждать, а пока вы еще не объяснили правила, он может начать случайно прикусывать за руки. Дистанция игрушки от руки с помощью поводка, веревки или ручки – прекрасный способ этого избежать. Как я уже и писала выше, игрушка должна быть достаточно крупной. Это важно для всех собак, но для тех, у которых низкая игровая мотивация, особенно. Шуршащие игрушки при сжимании в руках хозяина или во рту собаки, они издают хрустящие и шуршащие звуки. Это могут быть элементы пластиковой бутылки или сама даже пластиковая бутылка. Как вариант, положите ее в махровый носок. Она станет уже совсем плоской и более твердой, но многим собакам такие игрушки очень нравятся. Игрушку с шуршащими и плоскими элементами для более скромных или некрупных макроносов вы сможете найти в зоомагазине, их там достаточно большое количество. Обычно это что-то вроде бумаги и или полиэтилена. Пищащие. Ранее я написала, что их не стоит использовать, но все средства хороши, если вам нужно разыграть взрослую собаку. Поэтому на какой-то период времени пищалкой также можно пользоваться. Наверное, сразу объясню, чем пищалки плохи. Игра – это некое подобие охоты, когда хищник собака сначала выслеживает, догоняет добычу игрушку, затем убивает, держит ее в зубах, треплет, сжимает челюсти. И вот когда добыча игрушка никак не умирает, постоянно издает звуки, пищит, хищник начинает пытаться добить ее, постоянно перекусывать сжимает и разжимает челюсти. Но добить все равно не выходит. При каждом новом кусе игрушка издает новый, такой же полный силы жизни звук пищания, и собака начинает нервничать. Поэтому игрушки с пищалками сильно возбуждают питомцев, заставляют играть нервно, часто быстро отпускать игрушку и вновь хватать, перекусывать, пытаясь сомкнуть и разомкнуть на ней челюсти еще и еще раз. В идеале, во время перетягивания мы должны учить питомца держать игрушку одинаково и уверенно, не перекусывая. Но, как я уже сказала раньше, подобные звуки возбуждают собак, а именно этого нам и не хватает с псами, которые вообще отказываются играть. Поэтому на какой-то период времени игрушку с пищалкой можно использовать, если питомца не вдохновляет примерно ничего. Также их можно использовать и с уже хорошо играющими собаками, которые изначально не такие хорошие игровики, и им не хватает драйва играть в любой ситуации. Мой бегалек-угалек, например, и по породе, и в целом не самый замечательный игровик. Играть я его научила, и он действительно уже любит и перетяжки, и даже апортировку. Игрушка... Или игра со мной для него является подкреплением во время занятия. Но все это дома или в зале. На улице игрового драйва не так много, его начинают увлекать запахи. Поэтому в сложные места я беру шуршащую игрушку. По сути, это бутылка, обтянутая плотной тканью. По бокам от бутылки ткань свисает, и за нее тоже можно ухватиться. Если питомец хватает за часть с бутылкой, на ощупь она более твердая, но зато издает звуки. Если за свисающую ткань, то ее просто удобно крепко держать в зубах. Такая игрушка добавляет драйва и желание играть, поэтому даже в сложных условиях я могу также активно поиграть со своим псом. Дома для игр я выбираю уже более спокойные игрушки, чтобы не перевозбуждать угу. Правила разыгрывания. Ранее я уже говорила о том, что игра это по сути своя охота, поэтому для того, чтобы разыграть питомца, добыча игрушка не должна бросаться на собаку, не должна лезть к ней в морду или в рот, наоборот, она постоянно двигается от хищника. Охотничье поведение включается тогда, когда хищник видит добычу, а ее поведение это не только убегание, но и движение в 2D пространстве». Наши псовые охотятся на ту добычу, которая в основном перемещается по земле. Чтобы разыграть кошку, игрушку можно двигать в 3D-пространстве, так как кошки могут забираться на деревья, запрыгивать на шкафы, то есть они могут перемещаться не только ровно по земле, но и вертикально от нее. Собаки нет, при желании они могут запрыгнуть на какие-то стулья и диваны, но не более того. Это нужно учитывать и в игре. Если игра – это охота, то она должна быть по правилам животного, по его видотипичным способностям. Итак, игрушка двигается только по земле, а не летает по воздуху, плюс игрушка убегает от собаки, постоянно двигаясь от нее. Это действительно важно. Необходимо рисовать траектории движения от собаки, не зависая на месте. В разыгрывании нужно двигаться, постоянно удаляясь от собаки. Но этого мало. Добыча никогда не бежит по прямой в ровном темпе. Она может замирать, прятаться, менять направление и темп. В разыгрывании хозяин должен постараться повторить такие движения. Игрушка замерла, ускорилась, замедлилась, резко сменила направление. Еще одно правило псячего клуба – это «интерес». Даже если добыча двигается с разной скоростью, замирает, ускоряется и делает все, что описано выше, если ее всегда можно догнать, это не так интересно, как некое соревнование. Поэтому иногда добавляйте проигрыши, то есть собака двигается за игрушкой и перед самым кусям игрушка резко меняет направление «собака промахивается». Делаем так не слишком много и часто. Промахи должны подогреть азарт и интерес к игре, добыче и охоте, но не дать ощущение несостоятельности охотника. Теперь кратко про разыгрывание. Берем крупную, мягкую, плоскую, волосатую игрушку, привязываем ее к веревке или поводку, просто держим в руке. Начинаем движение игрушки по полу от собаки. Игрушка замирает, дергается, трясется на месте, совершает резкое ускорение и опять двигается. Собака проявляет интерес и пытается понюхать, но теперь необходимо совершить резкий скачок или ускорение, и у макроноса не получается ее понюхать или схватить. Так повторяем несколько раз. Но со второй или с третьей попытки у питомца получается-таки схватить игрушку. Начинаем игру. Правила игры. Во время игры в перетяжке питомца необходимо научить уверенно тянуть игрушку на себя, крепко держа ее в пасте. То есть здесь необходимо подумать о подкреплении, которое предлагаем после каждой сессии натяжения. Собака натягивает игрушку – это навык, которому необходимо обучить. Значит, вознаграждение необходимо выдавать за него, а точнее сразу после него. Я не очень люблю в игре вводить лакомство как подкрепление. Игра – это уже веселый и интересный для собаки процесс, да и не стоит так сильно зацикливаться на вкусях в любой ситуации. Здесь подкреплением мы будем считать сам процесс или игрушку. Выделим два основных игровых подкрепления. В игре они будут чередоваться между собой, а иногда и совмещаться. Первое – оживление игрушки, второе – проигрывание. После того, как собака схватила игрушку и взяла ее в рот, хозяин сначала дает небольшое натяжение и тут же следом одно из подкреплений. Если это оживление игрушки, то это серия небольших встряхиваний, как будто игрушка начинает вибрировать во рту у собаки. Встряхивания даются небольшие, напоминая трепыхание некрупной добычи в пастью хищника. Это включает в собаке некоторые природные инстинкты, делая игру более привлекательной. Второе подкрепление – это проигрывание. Если хозяин будет постоянно с одинаковой силой тянуть игрушку на себя, то питомец скоро поймет, что хозяин – сильный соперник. Побороть его невозможно. Выиграть не выйдет, я слабый песик, даже не стоит и пытаться что-то изменить. Игра с всегда сильным соперником, который не дает шансов, демотивирует, оставляет ощущение неуверенности. Поэтому одно из подкреплений – это проиграть своему питомцу в натяжении или в игре. После того, как Макронос потянул игрушку на себя, а вы на себя, сразу же выдаем подкрепление в виде проигрывания, а именно расслабляем натяжение. Игрушку при этом не выпускаем из рук, но ведем себя так, как будто вы начали уставать и немного уступать по силе. Вновь натягиваем и продолжаем играть, постоянно давая ощущение конкуренции «я сильнее», «нет, ты сильнее», «опять я сильнее», «нет, вновь ты». Представьте, как два силача тянут канат в разные стороны. Перевес сил происходит то в одну сторону, то в другую. Наблюдать за такой игрой интересно. Или представьте, что на одном конце силач, а на другом конце обычный человек. Он сопротивляется, но конец игры предрешен. Вот в игре в перетяжке вы должны дать ощущение своей собаке, что она тоже силач, что конец игры будет зависеть от упорности. Нужно постараться еще и еще немножко, так как силы примерно равны, даже если ваша собака породы Чихуахуа или Мальтипу. Проигрывать можно много раз за игру, просто делая натяжение слабее, а также можно сделать финально, давая собаке возможность выиграть игрушку совсем, отобрав ее у владельца. Да, потом игрушку можно вновь забрать, чтобы питомец не начал ее вандалить. Можно обменять на лакомство, можно произнести команду «дай» и оставить игрушку у себя. Иногда и хозяин тоже может выиграть. Но это происходит не каждый раз. Игра на то и игра, что и ее результаты непредсказуемы. Правило перетягивания. Тянем игрушку так, чтобы собака оставалась на четырех конечностях. Не поднимаем игрушку наверх. Помним про 2D пространство и не переводим игру в 3D, хотя в дальнейшем многих собак можно отрывать от пола во время перетягиваний, обучая больше настойчивости и повышая их уверенность в себе. Но при этом не нужно наклоняться и очень низко к земле, во время игры положение тела питомца должно быть физиологично более-менее, конечности не сгибаются. Голова питомца направлена наверх, но тянуть игрушку удобно. Перетягиваем из стороны в сторону и перед собой. Это такие размашистые движения влево-вправо, влево-вправо, как будто вы моете пол тряпкой или шваброй. Движение несуетливое, может ускоряться, замирать, прыгать, но во время перетягивания ваши движения плавные, ровные по темпу. Старайтесь корпусом не нависать над собакой, поэтому чуть дистанцируйте игрушку от себя руками, они больше вытянуты, чем согнуты в локтях. Постоянно разговаривайте с питомцем во время игры. Когда разыгрываем, это пищащий и бодрящий голос вроде «давай-давай», «догоняй скорее давай». Когда вы уже перетягиваете, то уверенно чуть протяжно интонация гордости. «Да ты суперсмелый пес! Вот молодец! Держи! супер собака Ай, браво, какой ты сильный!» Голос спокойный, как мантра, как будто вы внушаете неуверенному человеку, что он все сможет, у него все получится. Итоги. Соединяем все рекомендации, описанные выше, и применяем их на каждом этапе. Сначала подбираем игрушку, дистанцируем ее от себя, чтобы во время перетягивания не нависать над собакой. Разыгрываем, а именно делаем так, чтобы игрушка стала похожа на дичь. Добавляем промахи, когда питомец попытается ее схватить. После взятия в рот даем небольшое натяжение на себя, на хозяина и тут же подкрепление. Так как подкрепление, а именно оживление или проигрывание происходит сразу после удержания игрушки, даже когда хозяин тянул, то мы как бы говорим собаке «ты не зря старалась, ты молодец, держи игрушку крепче, чтобы бы ни случилось, у тебя получится выиграть». Повторяем несколько сессий натяжений подкреплений. Если собака отпустила игрушку, то она опять убегает, как дичь от хищника. Финально можно дать собаке игру выиграть совсем, на какое-то время оставив игрушку у себя, дать возможность с ней побегать и насладиться победой перед новой сессией игры или ее полным окончанием. Не забывайте, пожалуйста, про ваш голос. Важные моменты. Когда выдавать подкрепление, это индивидуально. Если макронос совсем неуверенный, играет слабо, то натяжение почти не даем. Сразу подкрепляем расслаблением, проигрыванием, возможно, даже полным проигрыванием, когда хозяин игрушку из рук даже выпустил, как будто собака такая сильная, что сразу же выиграла. Постепенно начинаем давать чуть больше натяжения или чуть дольше. Вводим подкрепление легкое оживление игрушки. Если питомец играет изначально хорошо и уверенно, то начинайте вводить усложнения Во время игры, не выпуская игрушку из одной руки, дотроньтесь до собаки другой рукой. Сначала легко и под нижнюю челюсть буквально одно касание. Если питомец игрушку не бросил, подкрепление. Далее начинаем касание усиливать, а затем и переносить на другие псячие части тела. После каждого касания подкрепление, встряхивание или проигрывание. Постепенно доводим до таких дружеских похлопываний по бокам. Все это проделывается, разумеется, не в одну игру, а постепенно, но в зависимости от питомца. Если какой-то из этапов его смущает, а именно собака от неуверенности бросает игрушку, то сделайте этот этап более комфортным для собаки, снизьте интенсивность касаний, похлопываний и оглаживаний, выдавайте больше подкреплений. Кстати, про голос. Здорово озвучивать игру, а не играть молча. Это всякие там «давай, молодец», «хорошо», «браво», «злой» и «смелый песик». Но у меня были и такие ученики, с которыми мы начинали играть молча, так как голос был дополнительной нагрузкой для макроноса. Мы его также прорабатывали постепенно. От тихих и односложных слов до повышения громкости и количества слов. Если все этапы пройдены хорошо, то можно научить питомца не реагировать на замахи, движение предметов над ним, звуки, касание предметов. Это общий план. Детально мы его разбирать не будем, но принцип тот же – постепенно, аккуратно, с выдачей подкреплений. Обязательно переносите игру в разные места на прогулку. Это часто сложно, так как питомец отвлекается на разные звуки, запахи, листочки, травку и что угодно. Но, во-первых, нужно быть более активным и интересным хозяином в случае игры на улице. Во-вторых, быть внимательным к питомцу и на улицу брать те игрушки, которые собаке больше нравятся. Лайфхак. Это может быть самая любимая игрушка, к которой в доме нет свободного доступа. Играем в нее только с хозяином и только на улице. Здесь, как описала ранее, если совсем не получается разыграть, используйте пищалки или шуршащие игрушки. Длительность игры. Это, пожалуй, один из самых важных аспектов, особенно для игры на улице. Она должна заканчиваться на пике, тогда, когда питомец еще горит процессом, готов продолжать и выводом точно уверены. Иногда это один кусь в три секунды, выиграли игрушку и как бы украли ее, спрятав в рюкзак. А все, на сегодня все, следующая игра только завтра или в конце прогулки. И она вновь ошеломительно классная для питомца, но очень короткая. Кажется, что ну как так-то, можно же еще поиграть. Хозяин делает бросок, еще бросок, еще перетяжки, и в конце концов собака просто выключается. Хозяин пытается разыграть собаку, но та или играет вяло, или так и не обращает внимания. При этом питомец проассоциировал, что игрушка не так уж и ценна, в следующий раз он будет играть хуже. Если это была короткая и интересная сессия, оконченная на пике интереса питомца, то поверьте, следующая игровая сессия, которую вы предложите на следующий день, будет еще более интересной и активной со стороны собаки. Длительность игры можно будет чуть увеличить, но все равно закончить ее нужно на максимальной увлеченности. Лайфхаки Если никак не получается разыграть питомца, то существуют некоторые лайфхаки, запасные варианты, но, пожалуйста, попробуйте все же обойтись без них. Чаще всего хозяин просто ленится, стесняется показывать эмоции, не умеет радоваться, ждет от питомца большего. Обычно тренеру все же удается разыграть любую собаку, даже самую пассивную. Но вот только после этого тренер превращается в румянова растрепанного, запыхавшегося человека со слегка подорванным голосом, потому что очень долго разговаривал в режиме ультразвук, бегал по залу, приседал, бросал и подбрасывал игрушку. Я всегда шучу, что если хозяин сразу же после разыгрывания или игры может спокойно разговаривать и его дыхание не сбито, это говорит о том, что он был скучный и разыгрывал собаку неправильно, слишком спокойно, на одном месте. Первое. Пищевые игрушки, мечи с дыркой для корма, различные зубочистки, куда можно положить еду, конги. Это не совсем про игру, но тем не менее про взаимодействие с предметом. Пока макронос добывает корм из пищевой игрушки, он уже катает ее лапками или берет в рот. У конга classic например, есть большое отверстие для закладывания еды, а есть малое для веревки. Можно немного подергать конг, чтобы питомец попытался его догнать, можно немного поперетягивать игрушку. Второе. Мягкие игрушки с едой. Можно взять носок или перчатку, можно взять какую-то обычную игрушку, положить внутрь еду, привязать к веревке и поиграть с питомцем в таком формате перетягивания. Через пару натяжений отдать собаке еду из игрушки и начать заново. Третье. Вандализм. Если питомец склонен разрывать, разрушать игрушки, тогда все игрушки из мягких материалов убираем из свободного доступа и не оставляем с собакой наедине. Их можно и нужно использовать во время игры с хозяином, но после занятия необходимо убрать из свободной зоны доступа. В квартире и в расположении питомца остаются антивандальные игрушки. Они, как правило, из твердой резины и или определенной формы. С ними питомец может играть самостоятельно, может предложить вам игру. Если вам удобно, соглашайтесь, если нет, отказывайтесь. Но игрушки из ткани, получается, предложить можете только вы, так как они убраны от собаки.